Планетарная система авалон третий сектор «Камелот», Артур, деловой центр. Перед зданием полицейского участка Лейвон остановился, чтобы осмотреться и немного отдышаться. Марш-бросок через разрушенный город забрал последние силы, и тело, получившее сегодня слишком много пинков, намекало хозяину, что пора отдохнуть. Полицейский участок находился на первом этаже огромной офисной башни – Торчавший на перекрестке двух улиц. Слева и справа высились точно такие же унылые серые высотки, примыкавшие друг к другу почти без просветов. Улицы были пусты, света в домах не было. Лишь перемигивались светлички дорожных знаков, чудом уцелевшие после ударной волны, что повыбивалось стекла и сорвалось некоторых домов декоративные панели обшивки. Лэй уже не удивлялся пустоте на улицах. По дороге к участку слова охотливый Тим просветил его на этот счет. На самом деле почти половина домов пустовала. Строили центр Артура с размахом, с прицелом на будущее, да только немного просчитались. Особого наплыва в новую колонию не случилось. Жителей так и осталось в районе полумиллиона, да и то большинство из них жили на окраинах, где было дешевое жилье. Атака, что началась рано утром, застала жителей в домах. Они на работе, поэтому деловой центр Камелота и пустовал. За то время, пока Лэй валялся в беспамятстве, все, кто оставался в деловом центре, успели из него бежать, а те, кто проснулся на окраинах, даже и не подумали соваться в лабиринты деловых зданий. Город мгновенно опустел, в центре остались лишь те, кому положено было нести службу круглосуточно, да банды, заявившиеся из старого города, чтобы поживиться брошенным имуществом. Одна такая банда и потревожила команду Белова, после чего он вооружил своих ребят, взяв оружие из собственного домашнего арсенала. Присматриваясь к зданию участка, Хеван отметил, что власти и тут не поскупились. Перед входом была большая парковочная площадка, на которой застыли два столкнувшихся серебристых кара с синими полосками по бокам. Оба были на ходу, судя по бортовым огням. От парковки к стене здания вел ряд широких ступенек, что оканчивались у двух колонн, между которыми виднелись распахнутые автоматические двери из небьющегося стекла. Над дверями виднелась вывеска. Золотые буквы на белом фоне утверждали, что все это и есть 22-й полицейский участок. «Ну что, пойдем?» – спросил Тим, переминаясь с ноги на ногу за спиной Хевана. Парень явно чувствовал себя не в своей тарелке. Он был простым техником внутренних коммуникаций и не особо проникся почти армейскими порядками в службе гражданской обороны. Поэтому то, что его приписали к новому командиру, он воспринимал без всякого энтузиазма. С другой стороны, было видно, что ему хочется поговорить. Родорик Пай, любовно обнимавший свою винтовку, собеседник был, честно говоря, никакой. За время пути он и двух слов не сказал, бурчал только что-то себе под нос, когда нужно было менять направление. Лейбл не прочь поболтать с парнем, чтобы вытащить из него все, что тому было известно о группе полковника Белова, но сейчас ему приходилось соблюдать роль агента на задании. Лишняя трепотня в этих случаях не приветствовалась. «Так», — сказал Хеван, с тревогой посматривая на клочки сизого неба, что виднелись между небоскребов. Выдвигаемся. Медленно, оба за мной. Он одернул расползавшийся по швам пиджак, пригладил ладонью взъерошенные волосы и скривился от боли в разбитой брови. А потом медленно двинулся через дорогу к парковке. Весь путь до полицейских машин они проделали в полной тишине. Вопреки ожиданиям Хевена, никто их не окликнул. Это Лею не понравилось. Он ожидал, что в участке будет людно, и он станет своеобразным центром, куда будут обращаться за помощью. Он уже заранее составил план, как потеряться в толпе паникующих граждан вместе с Линдой, оторвавшейся от людей полковника. Не то чтобы он уже решил все сделать именно так, но все же был неприятно удивлен отсутствием признаков жизни. Уж полицейские-то не должны были оставить свой пост. У машин Хевен остановился и сделал знак своим спутникам подойти поближе. Краем глаза он успел заглянуть в ближайший кар и убедился в том, что тот на ходу и готов отправиться в путь. «Еще одна деталь для плана. Возможно, им с Линдой будет лучше отправиться на загородную прогулку вдвоем, без неповоротливой группы полковника Белова. Родерик тихо позвал Хевен. «Останься тут». Боюсь, ребята из участка могут неправильно понять, если к ним ворвутся гражданские наперевес с оружием. Пай хмуро глянул на Лея, всем своим видом выразив сомнения в умственных способностях агента федеральной полиции. Хеван, ожидавший подобной реакции от этого типа, тут же добавил. «Ты прикроешь нас снаружи. Мало ли кто заявится в участок, чтобы разжиться оружием. Там, внутри, я все улажу благодаря своему значку». «А теми, кто может явиться снаружи, займешься ты. Доступно!» Родерик кивнул с явной неохотой, соглашаясь с такими доводами. Потом без звука развернулся и присел, спрятавшись за бортом полицейского кара, расположившись так, что мог спокойно простреливать весь перекресток перед полицейским участком. «Тим, пойдем со мной», — велел Хэвен. «Расскажешь о группе полковника копам, если они заинтересуются. Я не знаю деталей». Конечно, откликнулся паренек. «Без проблем. Я все знаю». Лэй отметил про себя эти слова и стал подниматься по ступенькам, ведущим к распахнутым дверям. По дороге он пару раз с тревогой оглянулся, поглядывая на небо. Оно Лэйвену не нравилось. По дороге к участку он заметил нечто, что весьма его встревожило». Вообще, с дороги вид открывался неважный, высотные дома закрывали весь обзор, но на одном из поворотов «Хэвен» успел увидеть небо над окраинами города. Как раз там располагался космопорт. Над ним сгустился черный дым, и видно было плохо, но Лео почудилось, что в этих клубах дыма скрывается нечто огромное, вроде транспортного корабля, заходящего на посадку. Причем корабля с совершенно незнакомым профилем корпуса — напоминавшем сферу. Хеван никогда раньше не видел таких кораблей и был склонен допустить, что ему все это просто почудилось, мало ли что привидится в клубах дыма. но он никак не мог забыть о словах полковника насчет чужого десанта. Поэтому Хеван ничуть не кривил душой, когда сказал, что Пай должен прикрывать их снаружи. И пусть этот молчун думает, что речь идет о бандах с окраин старого города, Хевену лишь оставалось молиться, чтобы это были всего лишь банды. Миновав широкое крыльцо из полированного пластика, оформленного под мрамор, Хевен переступил порог участка и замер. Прежде чем Лэй выбился в высшую лигу, ему довелось побывать во множестве участков и отделений, и даже в паре настоящих тюремных камер. Но такое он видел в первый раз. Широкий светлый холл полицейского участка напоминал отделение крупного банка. Стены отделаны под светлый мрамор, на полу дорогое покрытие под ковер вдоль стен подвески с искусственными растениями. Холл упирался в стену, вдоль которой раскинулась длинная стойка, которая смотрелась бы более уместно в банковской конторе или гостинице. Городское начальство явно не поскупилось на помещение для копов. Либо полицию тут очень сильно ценили, либо, что более вероятно, с выделенными на строительство деньгами провернули пару ловких махинаций. Пока Хеван прикидывал, как именно можно было отмыть деньги в процессе строительства полицейского участка, его догнал Тим. Нерешительно ступив на белоснежный пол, он засунул руки в карманы своего синего комбеза и вопросительно взглянул на спутника. Лэй пожал плечами. Он тоже понятия не имел, куда подевались все копы и двинулся вперед к стойке регистрации. Его шаги гулом прокатились по большому холлу, отразившись эхом от голых бетонных стен. Хевен сразу почувствовал себя неуютно, и даже локтем нащупал пистолет за поясом. Казалось, что участок покинут, но Лея не покидала ощущение, что за ними кто-то следит. Добравшись до стойки, блестевшей широкой столешницей, сработанной под красное дерево, Хэвен остановился. За стойкой в стене виднелись две открытые двери. Это навело фальшивого агента на мысль, что участок не так пуст, как кажется, и он решил, что стоит дать о себе знать заранее. Постучав кулаком по столешнице, Хэвен поморщился. Звук получился тихий и глухой. Недолго думая, он вытащил пистолет и пару раз звучно стукнул рукояткой о стойку. На этот раз ему удалось привлечь внимание. Приоткрытая дверь за стойкой распахнулась, и Лэй обнаружил, что ему в лицо смотрит угольно-черный ствол автоматического плазменного метателя. Тот, кто держал в руках плазматрон, был похож на черную же статую. Запакован в полувоенные доспехи с ног до головы, а лицо скрывал черный шлем с непрозрачным забралом. «Бросить оружие!» – прогудел коп, не отводя грозное оружие от лица Хевана. «Быстро!» Лэй решил не спорить. Он знал, что плазменная винтовка, напоминавшая раздутую трубу с рукояткой и прикладом, может превратить весь холл в огненное озеро за долю секунды. Тяжелое ручное оружие, которым... «Вооружаются только группы огневой поддержки да военизированные отряды полиции». С таким оружием не стоило шутить. А с его обладателем и подавно, поэтому Лэй очень медленно и аккуратно опустил свой станер на столешницу и медленно поднял руки. «Простите, офицер», — медленно произнес он, стараясь разобрать мешанину букв над головой копа, которую выдала система федерала. Лейтенант «Так?» «Еще раз прошу прощения, лейтенант, я просто хотел узнать, остался ли кто-то в участке?» Коп не двинулся с места, лишь повернув свой блестящий шлем, разглядывая Тима, что замер посреди пустого холла с задранными руками. Хэвен знал, что сканеры лейтенанта сейчас выдают ему информацию о неожиданных гостях, и решил не торопить события. «Агент Хевен», — прогудел он, — «сохраняйте спокойствие» пожалуйста, подождите одну минуту». Словно по сигналу, из второй двери появился второй коп. Этот, правда, выглядел не так грозно, как напарник, всего лишь сидеющий и полный мужичок в синей форме с нашивками сержанта. Типичный дежурный участка, которого оставляют на хозяйстве, когда вся бригада уезжает на вызов. Сканер Хевана подсказал ему, что, догадка верна, звали сержанта Берг Ивор. И он действительно был дежурным по участку, во всяком случае сегодня, что наделяло его дополнительными полномочиями. Сержант, на подбородке которого уже проступила щетина, окинул долгим взглядом Хевана, все еще стоявшего с поднятыми руками. Считав доступную информацию, Берг подошел к стойке и та тотчас исторгла из себя прозрачный экран. Сержант быстро потекал пальцем в длинный список, вновь перевел взгляд на Хэвена, и тот увидел огонек запроса, пришедшего на его ком. Лэй осторожно опустил руку к виртуальной клавиатуре, что появилось перед его взором, и, открыв меню федерального агента, заверил запрос личным кодом. Не своим, разумеется, а тем, что прилагался к полному фальшивому набору документов. И затаил дыхание. По идее, Липу могли запросто расколоть, отправив запрос в федеральный центр на Адагоре, но с ней не было связи и запрос, что автоматически уже сформировался в системах полиции, отправится туда не раньше, чем возобновится связь с соседними системами. А пока система приняла его цифровую запись, что по всем параметрам соответствовало настоящей, сержант, внимательно разглядывающий экран, повернулся к копу с ручным плазматроном и кивнул. Тот медленно опустил оружие, и Хэвен наконец, медленно выдохнул. «Я тоже рад вас видеть, ребята», — сказал он. «Можно я это заберу, да?» Не дожидаясь разрешения, Лэй забрал свой пистолет со стойки и сунул за пояс, прежде чем лейтенант успел снова вскинуть генератор плазмы. «Кто здесь старший?» — тут же спросил Хэвен, не давая копам опомниться. «Что у вас тут вообще творится?» «Я старший дежурной смены», — медленно ответил сержант, прожигая взглядом незваного гостя. «В настоящий момент я осуществляю координацию операции и являюсь старшим должностным лицом в участке». «Ладно», — бросил Лей, — «вот только не надо этого дерьма. Мы тут все в нем по уши». «Я понял, Ивор, вы тут сейчас главный. Ответьте по-человечески, где все остальные?» «С какой целью интересуетесь, агент Хевен?» — холодно осведомился дежурный. «Нужна помощь полиции?» «Хватит, Брек, прогудил лейтенант. Повесив плазматрон на плечи, он стащил с головы шлем, из-под которого появилось молодое веснушчатое лицо, немного смущенное. Он был младше сержанта годами, но старше по званию. К тому же сейчас именно дежурный распоряжался в участке, и молодой лейтенант, судя по всему, чувствовал себя неловко. «Агент прав», – сказал парень. «Сейчас не время ломать комедию». «Я Грег». Хеван осторожно пожал протянутую руку в черной перчатке. Лейтенант, похоже, отлично управлялся с доспехами, поэтому его пожатие было только чуть сильнее обычного, благодаря усилителям мышц, встроенным в броню. «Рад видеть вас, агент Хеван», сказал парень, стараясь не замечать неодобрительного взгляда сержанта. «Хорошо, что появились именно вы. Мы пару раз видели подозрительных гражданских лиц, плохо вооруженных» но явно агрессивно настроенных. «Можно просто, Лейвен», — сообщил Хевен. «Я и правда рассчитывал на вашу помощь, лейтенант, но не ожидал встретить тут такое запустение. Что у вас тут случилось?» «Из-за волнения в городе все бригады отправились на вызов», — отозвался миллер «Остались только дежурная смена, диспетчеры и руководство. А потом были эти удары, началась паника, была потеряна связь. Начальник участка взял вооруженный эскорт и отправился в центральную. Те, кто остался, немного немного растерялись. Связи не было, и мы начали спорить, что нужно делать. В общем, все разбежались, подвел итог Хэвен. Сержант остался за дежурного, это ясно. Свой пост он оставить не мог, а в игре? Я вооруженная поддержка, отозвался тот. Усиление. Были еще ребята из моей группы. Но они ушли с начальником в центральную диспетчерскую. Там все руководство. «А она где?» «В космопорте», — сдержанно отозвался лейтенант. Хевен покачал головой. «В космопорте сейчас, судя по всему, разверзся огненный ад. Похоже, остатки полиции остались без руководства. Не готовые к военным действиям, они, мягко говоря, перепугались. Кстати...» «А военные у вас где базировались?» – спросил он, осенённый внезапной догадкой. «У нас нет регулярных наземных сил», – признался Грег. «Есть координационный центр флота и вооруженные отряды усиления в полицейских участках». «А координационный центр военных располагался в том же космопорте», – поделился догадкой Хевен. «Точно так», – отозвался помрачневший лейтенант. «Не в самом порту, конечно» но недалеко от него, в специальной зоне. Лэй был готов поспорить на что угодно, что первый удар с орбиты пришелся именно по этой зоне, насыщенной системами связи и военными объектами. Но вслух этого он говорить не стал. Копы не дураки, и сами прекрасно это понимают. «Ладно», — со вздохом сказал он, — «я надеялся попросить у вас помощи, но вижу, тут тоже не все гладко». «Какой помощи вы хотели?» – осведомился сержант, по-прежнему с подозрением разглядывая новоявленного агента. «Думаю, вы понимаете, что из города надо выбираться», – сказал Хеван. «Все, кто мог, уже сбежали, а кто остался, сам себе враг». «Мы не оставим свой пост», – тут же выдал Берг, надувая щеки. «Есть важное дело», – отозвался Хеван, глядя на лейтенанта. «Надо вывести из города группу гражданских». Ее сейчас собирает полковник Белов, командир отряда гражданской обороны. «Я знаю, Уилла», — перебил его сержант и нахмурился. «Он жив?» «Отличная новость». «Жив и здоров», — заверил его Хевен. «Он попросил меня помочь организовать эвакуацию». «А я, в свою очередь, отправился к вам за помощью. Думал, что полиция сможет вытащить из города кучу гражданских, которым не следует болтаться по разбитым улицам». «Уильям свое дело знает», — задумчиво произнес сержант. «Да и дело стоящее. Сколько у него людей?» «Тим», — позвал Хеван, — «не стой столбом, иди сюда. Сержант хочет поговорить о команде полковника». Ремонтник, маявшийся в центре холла, быстро подошел к стойке, и Лэй без промедления отдал его на съедение сержанту. Сам он обошел стойку и взял за локоть Миррера. «Грег», — понизив голос, сказал он, — Надо обсудить еще кое-что. Конечно, отозвался лейтенант, бросив взгляд на сержанта. Но тот был слишком увлечен беседой с Тимом, и Хэвен без помех отвел лейтенанта в сторонку. Я понимаю, что вы на службе и не должны обсуждать приказы и тем более распространять панические настроения, продолжал Хэвен шепотом. Но ситуация складывается не в нашу пользу. Из города надо уходить, пока не посыпались новые удары. «Вы это осознаете?» «Да», – тихо ответил лейтенант, – «мы уже обсуждали это с Бергом. Но он не хочет покидать здание, ждет распоряжения руководства. Приказ есть приказ, он на дежурстве и несет ответственность за участок». «Боюсь, приказов он не дождется», – произнес Хевен. «Но есть шанс действительно сделать полезное дело. Убедите сержанта присоединиться к группе у Белова. «Все вместе мы выведем гражданских и сохраним подобие порядка в этом гнезде паники. Быть может, нам удастся спасти этих людей и от врагов, и от мародеров?» «Это хорошая идея», — отозвался лейтенант. «Я с радостью пойду с полковником, нам он хорошо известен. Наверное, и Берг согласится. Ему, в общем-то, нужен повод, чтобы покинуть участок. Эвакуация беженцев — достойное занятие». «Это не бегство», — подчеркнул Хеван. «Защита людей — это наш долг». «Верно», — согласился лейтенант. «Но оставить участок? Мы не можем просто уйти». «Я понимаю», — Лэй кивнул. «Слишком много вещей может попасть в руки мародеров». «Я знаю, что у вас тут есть оружие и снаряжение». «Грег, мы все выгребем и унесем к полковнику. Гарантирую, он будет очень рад. Это поможет нам выжить и защитить гражданских». Верно, согласился лейтенант, заберем, что сможем, но вообще-то я говорил о другом. Кроме нас тут еще кое-кто есть. А, -а, -а протянул Хэвен, сделав вид, что только что догадался, о чем речь. У вас в камерах есть пара буянов, задержанные, с которыми вы не знаете, что делать. Да, так и есть, признался лейтенант. Собственно, я в полном вооружении здесь для того, чтобы одерживать вероятный бунт заключенных. «И что, есть кого сдерживать?» — удивился Хеван, стараясь не выдать своего волнения. «Опасные преступники? Боевики уличных банд?» «В общем-то, нет», — смущенно отозвался Грег. «Пара паникеров и два мелких жулика». «Заберем с собой к полковнику», — предложил Хеван. «Будут возражать, прогоним к чертям, пусть сами выживают в этом разрушенном городе». «Не думаю, что Белов обрадуется криминальным элементом в своей группе», — сказал лейтенант. «Ерунда», — отмахнулся Хеван. «Судя по твоим словам, это все мелочь пузатая. Вреда от них будет не больше, чем от обычных гражданских, подобранных на улице, которые тоже могут оказаться мелкими мошенниками». «Может и так», — согласился лейтенант. «Послушай», — Хевен, нахмурился, словно припоминая давно забытую вещь. А нет ли среди них симпатичной такой девицы по имени Линда? «Есть», — отозвался Грег с удивлением, взглянув на агента. «Одна из заключенных проходит под именем Линда Карлайл». «А что?» Хэвен не ответил, боясь выдать свое возбуждение. «Линда, слава небесам, она здесь!» Похоже, удача вновь повернулась к лейвану Хевену, своей лучшей стороной. «Старая знакомая», — пробормотал Хэвен, прикидывая как бы полавчее выдать лейтенанту историю о слежке. Грег. Лэй обернулся на зов и увидел, что сержант, все еще стоявший за стойкой, прожигает его взглядом. Тим, стоявший рядом, снова засунул руки в бездонные карманы комбинезона и сосредоточенно разглядывал полированную поверхность стола. «Лейтенант Мирер», — снова позвал сержант, — «подойдите сюда, пожалуйста, вместе с агентом Хэвеном. Грег пожал плечами, и черная броня шевельнулась, едва слышно заскрипев подвижными сочленениями. Хэвен не стал откладывать дело в долгий ящик. Сержантам нужно было выяснить отношения прямо сейчас, иначе все это будет гнить, как нарыв на пальцы, чтобы прорваться в самый неподходящий момент. «Да, сержант», — отозвался Лэй, быстрым шагом возвращаясь к стойке, не дожидаясь мирара. «Слушаю вас». «Вы хотели мне что-то сказать?» На этот раз Хеван выбрал маску холодной ярости. Застывшее от холодного бешенства лицо и пылающий взгляд в его исполнении смогли обратить в бегство уже ни одного наглеца. Сейчас Лэй прожигал взглядом сержанта, что не ожидал такой агрессивности и отвел взгляд, попытавшись сосредоточиться на экране, все еще парившем над стойкой. «Я жду» бросил Лейтоном, источавшим смертельную угрозу. «Агент Хевен», — буркнул сержант, подняв, наконец, взгляд на собеседника. «Что вы делали вчера вечером в гостинице «Трон Артура»?» «Наблюдал за тем, как банда деревенских идиотов губит мою операцию слежения», — отчеканил он, и каждый звук, сорвавшийся с его губ, звенел, как жаждущий крови нож. «Вам понятно, о чем я говорю, сержант Ивар?» Старика чуть удар не хватил, его щеки пошли красными пятнами, а обвинение, едва не сорвавшееся с языка, превратилось в невнятное бульканье. — Вижу, что понимаете, — холодно констатировал Хевен. — Я вела эту дамочку с самой до горы, чтобы прощупать ее связи и выйти на ее боссов, которым она платит отступные. Мне пришлось угробить уйму времени, чтобы разыграть богатого идиота, летящего в дальнюю колонию за выгодным кредитом. И что я получил?» Берк не ответил, лишь поднял руку и поправил воротник синего кителя, что стал внезапно слишком тесным для его обрюзшей старой шеи. «Я получил пшик», — крикнул Хевен, — «дырку от бублика, потому что ваши остолопы привыкли размахивать дубиной вместо того, чтобы вести следствие как положено. Девчонку вы повязали мгновенно, без предварительного расследования. А ведь поскольку она является гражданкой другой системы, вы были обязаны уведомить о своих действиях в федеральную систему догоры. Вы уведомили? Я вас спрашиваю, вы уведомили? Я не знаю, выдавил сержант, пытаясь проявить остатки твердости. Я не занимался этим делом, это не в моей компетенции. Разумеется, бросил Хевен, источая почти осязаемую ярость потому что вы в принципе некомпетентны, вся ваша местная контора. Девку повязали по приказу какой-то шишки, которую она собиралась охмурить. Просто потому, что копы решили сделать большому дяде приятное, да? Свои люди, вы нам, мы вам. Так вот, я скажу, что этому дяде очень крупно повезло. Потому что с утра я направлялся в ваш участок, собираясь подпалить чьи-то задницы» и можете мне поверить, что это драное нашествие неведомой хрени — лишь мелкая неприятность по сравнению с тем, что я собирался здесь устроить. Если этот большой дядя и ваш начальник сгорели под ударом боевого лазера, то это значит, что им повезло. Сержант, стоявший на вытяжку перед разъяренным Хевеном, побагровел от прихлынувшей к щекам крови. Лей. Вошедший в роль, даже решил немного сбавить обороты, чтобы стариканы и в самом деле не хватил удар. Вряд ли в городе осталась служба скорой помощи. Поэтому Лайвенс сделал вид, что задохнулся от гнева и медленно выдохнул, как бы пытаясь взять себя в руки. Тим, сметенный волной гнева Лея к дальнему углу стойки, делал вид, что он лишь случайно оказался здесь. Зато лейтенант, воспользовавшись паузой, подал голос. Агент Хевен позвал он, подходя ближе. «Приношу вам свои извинения за этот инцидент, но прошу вас успокоиться, сложившаяся в городе ситуация требует от нас сохранять спокойствие». Хевен смерил застывшего сержанта презрительным взглядом и обернулся к лейтенанту, что положил свой шлем на стойку. «Вы правы, Грег», — примирительно сказал он и медленно вдохнул. «Нам нужно сохранять спокойствие». «Сержант». «Да, сэр». По-военному откликнулся тот, поедая агента преданным взглядом. «Приношу вам свои извинения. Вы, конечно, не виноваты в сомнительных приказах вашего руководства. Если впредь у вас появятся ко мне вопросы, задавайте их сразу, без долгих предисловий». В глазах сержанта промелькнуло нечто похожее на восхищение. Конечно, ему за свою долгую службу довелось получить немало выволочек, и он, безусловно, знал в них толк. Лей знал, как можно обаять подобных служак, и разыграл выступление, как по нотам. И теперь, он в этом не сомневался, сержант будет видеть в нем опасного засранца, а не бестолкового кабинетного копа. Репутацию придется подкрепить каким-нибудь глупым героическим поступком, смертельно опасным, разумеется, зато после этого сержант пойдет за ним в вагоне в воду. Что, учитывая всю эту неприятную историю с войной, очень даже кстати. «Думаю, нам надо собираться», — прервал затянувшееся молчание лейтенант. «Уильям Белов может и не дождаться нас. Лучше сейчас держаться всем вместе». Словно в подтверждение его слов, пол под ногами дрогнул, и где-то наверху со звоном разбилось стекло. Хевен встревоженно обернулся, привычно положив руку на пистолет. Грегор подхватил со стойки шлем и надел его, застегнув маску. — Что это? — пробормотал Тим, сделав пару шагов к выходу. — Снова? — Не думаю, — прогудел Грегор из-под шлема. — Сейчас намного слабее, чем раньше. Но лучше нам поторопиться. — Верно подмечено, — подхватил Лей, с тревогой подумывая о том, что полковник, возможно, уже выдвинулся к окраинам города. — Давайте вернемся к делу. Лейтенант, вы с нами? — Да, — коротко ответил Грегор. — Идем к Белову, сержант. — Я с вами, — отозвался тот, хлопком ладони, загоняя экран обратно в стойку. — Уилл знает, что делает. Надо только тут прибрать кое-что. И еще камеры. — Этим займусь я, — отозвался лейтенант. — Агент Хевен, думаю, пора разобраться с заключенными. — Иду, — откликнулся Лэй. — Показывайте дорогу. Лейтенант обернулся к Бергу, что успел прийти в себя и теперь привычно хмурился, недовольно взирая на мир вокруг себя, что, безусловно, погряз в беспорядках и разврате. «Ивар», — сказал лейтенант, — «соберите все оружие и амуницию из дежурного отделения. Возьмите все, что можно унести». «Тим», — крикнул Хэвен на ходу, — «пойди позови Пая. Вы поможете сержанту, пока мы занимаемся заключенными. И проверь машины на стоянке. Кажется, они на ходу». Парень что-то буркнул в ответ, но Лэй уже не слышал что. Следуя за лейтенантом, решившим, что действительно пора поторапливаться, Хэвен прошел в дверь и очутился в длинном широком коридоре без окон. На стенах виднелись лишь панели безопасности, что автоматически идентифицировали посетителей. Грег подошел к дальней двери, провел перчаткой по замку, и дверь ушла в стену, открывая проход к камерам для временно задержанных хевен чувствувший себя неуютно под пристальным вниманием сканирующих панелей поторопился следом за провожатым комната с камерами преподнесла ему новый сюрприз это оказалось большое светлое помещение отделанное тем же белым искусственным мрамором чистое и просторное оно напоминало скорее туалетную комнату крупного банка чем зону заключения. Только вместо ряда санитарных кабинок вдоль стен затянулись решетчатые двери из сверкающего сплава. Грег, остановившийся у первой двери, сдвинул трубу метателя, с плеча обернулся к Хевену. «Сейчас я отключу изоляторы», — сказал он. «Останутся лишь механические замки, и мы поговорим с этими ребятами». «Надеюсь, проблем не будет, но держи на готове свой станер». «Идет», — согласился Хевен, медленно проходя мимо ряда дверей. «А где моя знакомая пташка?» «В последний, отозвался лейтенант, осторожно прикасаясь толстым пальцем перчатки к пульту управления на стене. «Злая, как черт! Поосторожней с ней! Как бы чего не выкинула!» «Разберусь!» — бросил на ходу Хеван, непроизвольно ускоряя шаг. «Без проблем». Едва не сорвавшись на бег, он быстро прошел вдоль длинного ряда дверей и остановился у последней. Замерев на месте, он медленно вдохнул, и в тот же момент Грег отключил замки. Поляризационная пленка свернулась, и Хеван сквозь едва заметную решетку увидел камеру. Большая и просторная, она больше походила на номер в дешевом отеле. Санитарная кабинка в углу, на противоположной стене окно, выходящее на улицу. Узкая, словно бойница, но настоящая, с открывающейся рамой, забранной микрорешеткой. А под окном намного ниже – длинная койка, на которой сидела Линда. Поджав губы и скрестив руки на груди, она смотрела прямо на дверь злым пронзительным взглядом, хорошо знакомым Хевену. Он знал, что когда Линда не в духе, она сущая фурия. И ничуть не удивился тому, что выражение ее лица ничуть не изменилось, когда она увидела своего друга. Лишь дрогнули ресницы, не больше того. Потом Линда медленно поднялась, одернула свое красное платье, образец провинциальной безвкусицы, и сделала пару шагов к двери. «Долго же ты собирался?» – тихо сказала она. «Прости», – выдохнул Хэвен, торопился как мог. «И что же тебя задержало?» – осведомилась Линда, и только сейчас Хэвен заметил, как она бледна. «Война?» – коротко ответил он. Пол снова вздрогнул, и стены закачались. С потолка посыпалась мелкая пыль, свет замигал, и Хевен услышал, как рядом выругался Грег. «Лейтенант!» — крикнул Лей. «Откройте чертовы двери, надо убираться отсюда!» «Сейчас!» — крикнул в ответ Грег. «Автоматика переключается на резервный канал. Минутку!» За стеной на улице раскатисто ударил гром, и здание вновь содрогнулось. Хеван вцепился обеими руками в решетку, за которой стояла Линда. «Лейтенант!» — крикнул он. «Сделано!» Решетка со скрипом пошла в стену. В тот же момент дом содрогнулся до основания, свет погас, и взрыв швырнул Лея в темноту.